Глава 12. Некромант и подземелья. Катакомбы Хараза бесконечны, так гласит легенда. О них вообще ходят уйма легенд, одна другой удивительней. Есть страшные. О моровой деве, которая спит где-то внизу, в хрустальном гробу, ожидая безумца, готового разбудить ее поцелуем.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 Оно вновь поднялось всего на ладонь. Однако этого хватило, чтобы затопить и ту узкую кромку, по которой можно было бы перебраться. И дорожку он помнил. Вроде бы. И неглубоко. Ричард сунул палку. Воды на палец. Иная лужа поглубже станет. Но все равно что-то подсказывало: Не стоит соваться. Альер, ты тут?» «А куда я денусь?» Меланхолично заметил дух.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 Продавилась, прежде чем лопнуть. Плеснула, пошла мелкую рябью, будто дрожью. Второй — и тишина. Третий — неглубоко. Вода едва доходит до щиколотки. И провалов здесь быть не должно. Все же купальни общественные раньше крепкими строили. Подводили рыдники, а под полом клали трубы, в которых вода нагревалась. И трубы эти, надо полагать, сохранились. Шаг, ход близок.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 Ты живой! Тварь чуть прибавила шаг и оказалась перед Ричардом. Ты ведь живой? Да, и намерен таковым остаться дальше. Ты что-то ищешь? Она склонила голову на бок, и шее изогнулась. да и человеческого в твари было куда меньше, чем Ричарду показалось. Узкое лицо, провалы глазниц, из-за которых огромные глаза казались еще больше. Во тьме они тускло поблескивали, щеки впалые, губы, зубы.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 Ричард старался говорить спокойно. Уж лучше бы он в логово сунулся. При толике везения был бы шанс. А випера? Что он про них знает? Женщины со змеиными волосами. Ядовиты. Причем по-разному. Яд одних способен парализовать жертву. Других дарит медленную смерть. Третьих? Так, это все не так важно. Виперы вполне разумны.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 Ричард нашел в кармане бусину на веревочке, из которой когда-то собирался сделать амулет. Да что-то руки не дошли. Он вытащил эту бусину и протянул випере. «Держи, будет еще лучше». Ее одеяние вовсе не одежда, а складки плоти. И они голодна. Она бусину приняла и наклонилась. «Повесь, не бойся. Они не тронут тебя. Ты вежливый». «Забавный. Остальные кричат, бросаются. Всяким. Больно хотят делать. Я не люблю, когда больно. Люди такие, невежливы. Прикасаться к змеям было не то, чтобы противно, скорее страшно. Все же трогать живых змей не самая лучшая идея. Но укусить его не укусили. А кожа виперы на ощупь была теплой и слегка шершавой. Они боялись. Я тоже боялась. Раньше. Давно.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 Речь не пойдет о равновесии мира, которое должно быть восстановлено. Дева сложила руки на коленях, а пальцы-то когтистые. И вон в оскале дружелюбия клыки мелькнули. Когда я получила письмо от сына своего, который уже десять солнцеворотов не подавал весточки, в сердце мое преисполнилось печали. Мама. И мою душу греет лишь понимание, что он, позабыв, Обо всем, чему учила я его. На месте Тихона я бы тоже сбежала. Со мозгоклюйкой жить еще то удовольствие извращенного плана. А могу я узнать, зачем я здесь? И одна. Гули в Альвийском посольстве оказались не рады. Люди, вы спешите. Боги отмерили вам малый срок жизни. Это было весьма мудро с их стороны. Ну а вы...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 Не знаю, что на меня нашло. Белизна подействовала. Или это вот альвийское совершенство, вызывавшее, что уж тут греха таить, обыкновенную женскую зависть. А может, еще что? Главное, никогда прежде я не вела себя подобным вот образом. Что ж, пусть так. Ваш путь приведет вас в большую императорскую усыпальницу. Альвийка закрыла глаза, и лицо ее, побледневшее, застыло. Он предвидел все.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 Альвийка провела ладонью по лицу, стирая совершенство. Я вдруг явственно увидела, насколько она стара. Кожа гладкая, ровная, и черты лица прежние, но... Но сейчас ее нельзя было принять за юную деву. Он продолжает тянуть силы из священной рощи, и с каждым днем все больше. Мы не знали, не заметили, наивны, мы поверили, будто и вправду получили свободу.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 Она взмахнула рукой, и на ладони ее появился крупный алый камень. «Возьми».